Глава 25. Отличные инвестиции. Где-то вы были столь ранним утром. Действительно, стояло еще совсем раннее утро, и все еще спали. За исключением разве что ледио который которой стоял у двери хижины, поздоровался с вернувшимся Яном. Он был не из тех людей, что любят поспать. «Ох, вы рано проснулись. Моя прошлая жизнь приучила меня к этому. Ха-ха». Леди улыбнулся, пытаясь нарушить неловкость этой ситуации. Затем он с интересом посмотрел на набитую сумку Яна. «А что это за сумка? А, у меня есть кое-что для вас». Услышав вопрос с Леди, я начал рыться в своей сумке. Вскоре он вытащил оттуда нечто фиолетовое и положил это на стол. Два куска камня, наподобие аметистов. Что это? Глаза Гаргули. Ик? Лидио даже издал короткий вскрик от удивления. Глаза Гаргули. Он никогда раньше не видел их, но он прекрасно знал об их ценности. Его реакция была совершенно естественна для алхимика. Для алхимика это было то же самое, что могущественный артефакт для мага. Э, это правда! Я извлек их своими руками, так что они не могут быть подделкой. Вы сами извлекли их? Получается, Ян сам выследил и убил Гаргулю, но где? Эти глаза не просто так были очень редким ингредиентом, поскольку обычно этого монстра так просто не отыскать. Где же, черт возьми, он нашел их? Этот мальчик Ян тайком выскользнул ночью, а когда вернулся, совершенно внезапно достал глаза Гаргули. Кажется, он все-таки... Какая же он все-таки таинственная личность? Теперь у Ледио появилось насчет Яна еще больше подозрений, чем раньше. «Их можно использовать, чтобы сварить эликсиры? Я не так много знаю об их использовании». «По-подождите секунду!» Ледио поспешно вытащил свою иллюстрированную книгу и начал просматривать ее. Он всегда относился к ней держал ее так, словно это был сундук, полный величайших сокровищей. «Тут сказано, что даже если просто проглотить их сырыми, они уже будут действовать как эликсир. Более того, если у использовавшей есть сердце маны, они сделают потоки маны более плотными». Это были хорошие новости для Яна, размеры резервуара маны были важны, но и плотность потоков маны была очень важна для мага. Даже если используемое заклинание будет одним и тем же, у того мага, чьи потоки маны плотнее, результат будет сильнее. И все же не хотелось бы глотать их сырыми. Во-первых, они были слишком великие чтобы просто проглотить их за один заход. Во-вторых, они были твердыми, как камень. И в-третьих, это все-таки были глаза монстра. По возможности, Ян хотел бы использовать какой-то другой путь, чтобы употребить их. И тут описано довольно много способов того, как можно сварить эликсир из глаз горгули. Так, посмотрим, какой наилучший эликсир можно из них приготовить. Это было облегчение. Все-таки был способ сварить из них какое-то зелень. Ян выпил воду из чаши на столе. Он несколько разволновался. Наилучший эликсир, да? В его прошлой жизни у него выдалось не так много шансов использовать эликсиры. Конечно, он использовал их несколько раз, но такая возможность появилась только, когда он уже совсем вырос и достиг высокого уровня магии. Даже когда он подрос достаточно, чтобы получать поддержку эликсиров, ему давали лишь самые базовые эликсиры, предоставляемые школой магии. А, я нашел. Вскоре Леди отыскал наилучший рецепт для приготовления эликсира из глаз горгули эпического качества. Затем он показал это место в книге Яну. 5 дыханий красного дракона»? Какое громкое имя, не так ли? «Пять дыханий красного дракона» было названием «Эликсира», но это было действительно впечатляющее имя какие подразумевает его имя, он требует множества сумасшедших ингредиентов. Только взгляните на них, мне интересно, возможно ли вообще приготовить такой эликсир? Леди указал на раздел со списком ингредиентов. Действительно, это было собрание ценнейших компонентов. Даже Ян, который не слишком хорошо разбирался в алхимии, слышал многие из этих названий. Глаза Гаргули, Корень Мандрагоры, Лист Амброзии, Кровь Огра. И еще больше было таких, о которых Ян даже никогда не слышал. Я показал их вам, поскольку это один из самых лучших эликсиров. Но думаю, что это возможно. Как вы сами видите, практически нереально собрать все нужные ингредиенты, не так ли? Даже моим предкам не удалось ни разу приготовить его. Что уж говорить обо мне. Ледио прекрасно знал свой предел. Даже если каким-то чудом ему удалось бы собрать все нужные ингредиенты, он не мог гарантировать, что сможет успешно приготовить столь выдающийся эликсир. Он запросто мог просто потратить все эти ценнейшие ингредиенты впустую. Надо подумать, где я могу достать эти ингредиенты. Мысли самого Яна двигались в совсем в другом направлении. Похоже, он все-таки сможет заполучить их в конце концов. Естественно, это займет много времени, но ему в любом случае понадобится талантливый алхимик уровня Дугласа, чтобы сварить столь высококлассное зелье. Как раз будет время, чтобы Дуглас достаточно вырос, чтобы суметь поддерживать Яны с его могущественным талантом. Я соберу эти ингредиенты для вас. Что? Но, но как я вам и сказал... Я не говорю, что принесу их немедленно. На это определенно понадобится время, а до тех пор вы можете посвятить его подробному исследованию процесса. Исследования ведь тоже входили в нашу сделку, помните? Да, Леди действительно заключил такую сделку с Яном. Ян будет поддерживать его своей маной, спасает от манозависимости и поможет отыскать способ окончательного исцеления. Леди уже обязан проводить исследования эликсиров и создавать их специально для Яна. С моим уровнем способностей на это может потребоваться куда больше времени, чем вы ожидаете. Честно говоря, это может и вовсе оказаться невозможным. Пожалуйста, примите во внимание. Я не возражаю, сколько бы лет на это не понадобилось, я не стану давить на вас. И все же Ледио, казалось, не было до конца убежден. Ян пришел к новой теме, чтобы подбодрить его. И у вас есть Дуглас. Ян словно невзначе упомянул это имя. Самый дорогой человек для Ледио, Дуглас. Похоже, он довольно сильно заинтересовался алхимией. С недавних пор, да, заинтересовался. На то должна быть особая причина. Дальше можно было не продолжать. Ледио прекрасно знал эту причину. Мальчик отчаянно хотел помочь своему отцу, чтобы дать тому выжить. Чтобы в тот день, когда цветок Рандер можно будет наконец использовать своими руками, приготовить из него лекарства. Я слышал, что алхимия веками была делом вашей семьи. Дуглас тоже должен был унаследовать некоторый талант, передаваемый через поколение. Но он еще слишком молод. Он сделал исцеляющее зелье. Я видел его». Услышав заявление яна Леди был немало удивлен. Пару дней назад Леди был просто поражен талантом своего сына. Недавно его сын время от времени заглядывал в их семейную иллюстрированную книгу. Потом вдруг внезапно смог самостоятельно приготовить базовое исцеляющее зелье. Я никогда не ожидал, что он сможет сварить хорошее зелье, даже без использования каких-либо измерительных инструментов. Даже самое базовое зелье требовалось соблюдения точных пропорций, если их не соблюсти, зелье окажется неэффективным. Однако Дуглас смог точно рассчитать нужное количество ингредиентов без всяких измерений, полагаясь лишь на свои собственные чувства. Для самого Ледио такое было попросту невозможно. Насколько я знаю, талантливых алхимиков ценят очень высоко. Более того, при Королевском дворце есть специальная школа для алхимиков, не так ли? Действительно, хорошие алхимики высоко ценились. Как я и сказал, существовала даже специальная школа, чтобы обучать подающих надежды молодых алхимиков. Они стоили того, чтобы тратить силы на их обучение. И разве это не значило, что их ждало светлое будущее? Даже сам Леди жил совсем неплохо, пока не пострадал от монозависимости. Ян порылся в свои сумки. На этот раз он извлек оттуда несколько прекрасных алмазов. «Вам не придется волноваться о финансовых вопросах. Этого должно вполне хватить на оплату обучения Дугласа». «Где вы взяли такие?» Внезапный дождь из драгоценных камней, и каждый из них был наилучшего качества. ледю невольно замер в ступоре. Я рассматриваю это как инвестиции. Какие инвестиции в ваши исследования, Ледио и... Ян бросил взгляд вглубь хижины. Он смотрел на лицо Дугласа, который все еще спал самым невидным видом. В талант Дугласа. После слов Яна, Ледио прикрыл глаза. Некоторое время он ничего не говорил. Глубоко задумавшись, вопрос касался будущего сына. Естественно, ему нужно было время, чтобы подумать. Зелье, которое он сварил. Честно говоря, даже я был удивлен. Наконец нарушил. Повисшую тишину Ледио. Я действительно чувствую несомненный талант в нем. Но, Сир, все-таки это было совсем базовое обычное зелье. «Для приготовления не требуется каких-то сложных навыков. Вы ведь знаете это?» «Да, знаю. Тогда я просто обязан это сказать. Нет никакой гарантии, что Дуглас действительно вырастет великим алхимиком. Вы ведь понимаете?» «Да, понимаю. И все же вы говорите, что хотите сделать инвестиции в его талант, хотя еще ничего не определено заранее. Ну, в этом и состоит весь смысл инвестиций». «Эх». Ледио вздохнул, охваченный тревогами. Естественно, это было очень заманчивое предложение, не просто возможность продолжить его жизнь. Ян предлагал также поддержать его, сына Дугласа. При таком раскладе он мог лишь поклониться Яну при горячей благодарности, но... Это решение повлияет на всю его дальнейшую жизнь Дугласа. Я должен тщательно рассмотреть его. Он не мог так запросто рисковать судьбу своего единственного сына. Он уже немало пострадал от своей воли магов. Магам нельзя было полностью доверять, что если в итоге Ян так и не сможет получить эликсир, который он хочет... Что если не только сам Леди, но и Дуглас не сможет успешно приготовить его? Даже сам Леди не знал, что тогда случится. Все-таки нельзя было так просто полностью довериться Яну. Но! И все же он не мог принять и противоположное решение Предложение Яна. Эти драгоценности были достаточно ценны чтобы обеспечить Дугласа всем необходимым и дать ему самое лучшее образование, которое только позволено не дворянам. Более того, качество и уровень его жизни сразу значительно возрастут. Разве это не будет для Дугласа лучше всего? Он просто не мог относиться к подобным вещам чем спустя рукава. Его ребенок Дуглас был всем для него, впрочем, как и для большинства родителей в мире. «Чем больше я знакомлю с тобой, тем сильнее сомневаюсь, что ты просто молодой мальчик», пробормотал химик, качая головой. Когда солнце полностью взошло, он принял решение. Я понятия не имею, что за секреты вы храните, но...» Ледио быстро подхватил драгоценный камни и продолжил. «Сдержите свое обещание, даже если у меня ничего не выйдет, даже если Дуглас не станет великим алхимиком. Нет, конечно, он будет великим алхимиком. Я уверен, мой мальчик станет им. В любом случае, как Ян уже подметил ранее, Ледио любил поговорить, когда чувствовал облегчение и уверенность».